Глава 10 Не сметь. Быстро приготовив завтрак, переоделась вновь во вдовье одежды и в сопровождении нескольких гномов Огра и Шусти направилась в ресторацию. Я мысленно потирала руки, предвкушая переделку помещения, когда меня окликнул гном твёрдый. «Госпожа, подождите!» У главных ворот карета стоит. Бартур рано утром сбегал и нанял. Но лучше, если вы лошадей купите. Магнебум твёрдый. Мне нужно выйти незаметно. Но какая карета? Прошипев, направилась к запасному выходу. Лошадей, ага. А ещё карету белоснежную и лакеев нанять, чтобы весь город знал, куда я направилась. Любопытные всегда найдутся. «Госпожа Анабель, я слышу, что вам с трудом даётся моё полное имя. Вы, как хозяйка, можете звать меня Бум или Твёрдый». Голос неотстающего от меня гнома дрогнул. Магнибум, а уместно ли? Не будет ли это оскорбительно для такого прославленного воина?» Я вышла в открытую огром дверь в стене. «Для меня это будет честью». Для любого гнома честь, когда хозяин относится к нему как к равному. Странно. Мне казалось, что как к равному это обратиться по полному имени. Хотя куда мне со своим самоваром в чужой дом? Если ему будет приятно, то и нашим легче. «С удовольствием!» — бум твёрдый. Я протянула ладонь гному. Тот удивился, но в ответ протянул свою. «А меня можете звать Лом!» Вслед за ним ещё один гном протянул руку. «Хорошо, Лом!» — улыбнувшись, ответила на рукопожатие и, только отпуская его руку, увидела, что рисунок печати изменился. Добавилось моё укороченное имя — Бэйль. Чудеса да и только. Остальные представятся позже. «Построиться! Не на прогулку вышли!» Прикрикнул бум на подчинённых, а я поморщилась. Да, ещё было раннее утро, но в парке мог быть народ. И лишь Огар молчаливо дождался, когда выйдут последние гномы из дверей, закрыл их и двинулся за нами. Рынок уже работает? Поинтересовалась у Лома, так как не хотелось голодной провести весь день в ресторации. Продукты-то мы забрали вчера вечером. Лишь начало светать, как первые торговцы открыли свои лавки. Господа любят на завтрак свежее молоко, яички, да и овощи. Повара посылают слуг закупиться, а чуть позже и животных начинают продавать. Коров и кур, овец и кроликов. А так чего только не найдётся там. Заморские травы и фрукты, и свежая рыба, и сено, разная утварь. Начал перечислять гном. «Спасибо, я поняла!» Споткнувшись, чуть не упала. И как Огор оказался рядом, уму непостижимо, он же в конце шёл, а через мгновение поддерживает меня под локоть. «Ох, Крагрен!» Вот его имя я уже не смогла запомнить и выговорить. «Краг! Спасибо, что не дал упасть!» «Мама будет рада, что вы мне так доверяете и зовёте Крагом!» Он протянул свою ладонь, улыбнулся широкой улыбкой и замер. «А что доверяю, Крак?» — спросила, вкладывая свою ладонь. «Сокращая имя слуги, тем самым вы всем даёте понять, что мы введены в ближайший круг, элита!» — улыбаясь, пояснил Бум твёрдый. «Поэтому у вас печать меняется. Не очень хорошо, что всем будет видно моё имя». Я вновь покосилась на запястье. «Госпожа, мы еще вчера удивлялись, почему вы не приказываете магии стать невидимой на нашей коже. Печать показывают в особых случаях, при выезде из города, при передаче от вас послания кому-либо. Это подтверждение. Нам ее спрятать?» «Спрячьте, Бум, так будет лучше». На моих глазах каждый из присутствующих провёл ладонью по руке, и кожа вновь стала обычного цвета, будто и не было печати. Сегодня же вечером иду в библиотеку, и пусть хоть кто-то попробует запретить. До рынка добрались быстро. Благо, гномов много, рук хватает. Я закупала продукты и распихивала по свободным рукам плотные мешки, пока всё тот же Бум не поинтересовался, может ли он нанять телегу, на что получил утвердительный ответ. «Госпожа!» — обратился ко мне Шусти. «Вон та женщина, что выбирает капусту, бывшая личная служанка вашей мачехи, Пози Пирсон, и она вас прекрасно помнит». «Пози!» Окликнула я незнакомку, приподнимая вуаль. «Госпожа Анабель Женщина удивлённо обвела глазами меня и моё окружение. «Но как вы тут?» «Вы собираетесь покупать капусту?» Недовольно произнёс мужчина, дёргая худощавую женщину за рукав. «Да-да, собираюсь!» Она подхватила вилок, отдала деньги и посмотрела на меня. Приходится подрабатывать, пеку пирожки и в обеденное время продаю их возле шахты за городом. Кручусь помаленьку, жить-то нужно. Ох!» Она неожиданно прикрыла рот рукой. «Неужели госпожа умерла?» «Ах, вы о моём платье? Нет, все живы-здоровы. позе моя матушка зовёт вас обратно на работу в замок. Пойдёте?» Еда, тёплая кровать и небольшое денежное довольствие. Вот честное слово. Я думала, она откажется. Ну кто решится в здравом уме служить такой склочной даме? Но нет. Она заулыбалась, на лбу проступили глубокие морщины. «Конечно, согласна. Как я скучала по госпоже и её прелестным дочкам!» Она чуть не выронила корзину из рук, — Мы об одной и той же госпоже говорим». «Ну что же, добро пожаловать обратно. Госпожа Генриетта ждёт вас сегодня же», — произнесла и вынула из маленького кошелька монету. Оплата за первую неделю службы. О расценках заранее узнала у моронгов. «Пози, у меня есть небольшая просьба. Моя матушка жаждет видеть не только тебя, но и... Я посмотрела на Моронга. «Лидию! Госпожа Бель, вы всё время забываете имена. И повариху хитр!» «Аннабель! Госпожа, не серчайте. Но Лидия в тот же день, как ушла из замка, нашла новое место. Не пойдёт обратно служить. А хитр я смогу найти. Она сама перебивается случайной работой». «Плохо, что Лидия новое место нашла». Я, задумавшись о том, где взять ещё одну служанку, посмотрела на позе. «А у меня есть на примете приличная девушка. Добрая, неболтливая, умеет хорошо служить. Моя племянница, ей всего семнадцать, но умная и расторопная. Разрешите её привести госпожа Генриетта останется довольна». «Веди», — вздохнула я. «Если день продержится и не захочет сбежать...» то пусть остаётся». «Ну вы что, госпожа Аннабель! Она очень трудолюбивая и ответственная!» — не разделила моего беспокойства Пузи. Видя довольное лицо женщины, решила вечером сама поговорить с её племянницей. «Это за беспокойство. Пусть хитр приготовит обед, продукты на кухне и в холодной кладовой, а ужин я сама приготовлю». попросила служанку, протягивая ещё одну монету. «Я всё исполню, Анабель. Поклонилась та и, придерживая корзину с капустой, быстро ушла по направлению к выходу. «Словно гора с плеч. Один пункт выполнен? Нет, даже два. Днём змеиный клубок будет накормлен, и, возможно, вечером меня встретят без оскала». Со слов гномов, на рынке располагались две ресторации, в которые любили зайти поесть как лавочники, так и приезжий люд. И я решила, раз на рынке, то посмотрю, как и чем кормят в других ресторациях, похожи ли они на моё приобретение, лучше или хуже, какие блюда подают». Не успев дойти до нужного места, я услышала приятную, тихую, завораживающую музыку, и чем ближе я подходила, тем сильнее хотела увидеть, кто её исполняет. «А ну, пошли прочь, попрошайки. Вы своей игрой отвлекаете клиентов". Послышался шорох, потом удар. И к моим ногам прилетел небольшой деревянный инструмент, чем-то похожий на гитару, но странный, изогнутый и в два раза меньше. Не подаем! Уходите, пока не побил. Не сметь, выкрикнула я раньше, чем подумала. Пузатый мужчина держал в руках большого, одетого в потрёпанную одежду кота. и уже почти оторвал ногу от земли, чтобы пнуть несчастного. Вот как тут не закричать?» Мужик смерил меня гневным взглядом, но увидев, что я в окружении вооруженной охраны, сложив в голове два и два, залебезил. «Госпожа, смилуйтесь, это же дикие котярусы, их нужно гнать!» «Кто?» Я чуть не подавилась смехом, благо под вуалью не видно. «Котярусы? Как по мне обыкновенные коты, лишь в два раза крупнее и со смысленным взглядом, в одежде и с музыкальными инструментами в лапах. Они мне всех посетителей заморочат. Те есть не будут, а только их музыку слушать. Убыток для меня!» Хозяин ресторации словно спрашивал, можно ли ему всё же пнуть несчастного. Это не повод их избивать, толкать или прогонять. Сейчас же отпустите, варварство какое! А вы мне не указывайте. Я тоже не из простых работяг. Вес в обществе имею. Неожиданно оскалился мужчина, но котяруса отпустил. Скажите спасибо, что вдовица, а то бы быстро на ваш длинный язык управу нашел. Он злобно посмотрел на огра. затем на музыкантов и рявкнул Ещё раз увижу у моих дверей на коврике пущу И ушёл Я смотрела на потрёпанных музыкантов в количестве пяти штук а они на меня Госпожа идёмте подал голос лом аморонг поднял изогнутую гитару так и лежавшую у моих ног Инструмент отдайте Осмелев попросил пострадавший музыкант. «Спасибо, что заступились, но не нужно было. Иногда хозяин этой ресторации бывает в хорошем расположении духа, и нам перепадает монетка. А сейчас вы его разозлили, и в ближайшие дни нам нечем будет кормить котят». Его голос дрогнул. «Вот, возьмите». Шусти отдал инструмент и вновь из кармашка вынул медную монету. Опять забыла спросить, откуда у него деньги. Неужели личные сбережения тратит? «Благодарю, Маронг!» — Котярус склонил голову. «Подождите, уважаемые!» — окликнула уходивших музыкантов. «У меня есть предложение. Я хочу нанять вас на сегодня. В моей ресторации ремонт и скучно, поэтому я хочу послушать приятную музыку». Котярусы с недоверием и надеждой посмотрели на меня. «Мы согласны!» — выкрикнул тот, чей инструмент недавно лежал в пыли. «Тогда следуйте за мной. На месте поговорим об оплате. Если моя компания будет с каждым разом увеличиваться, то скоро мы начнём привлекать внимание». Хотя кому я вру, на нас уже косятся, и ни у кого из проходящих мимо господ не было в свите огров и разношерстных котярусов. Возле ресторации топталась Эри Морская. «Доброе утро, госпожа!» Она низко поклонилась и уставилась на меня заплаканными глазами. «Что произошло?» Не успела я спросить, как женщину прорвало, она горько всхлипнула. Я же, подхватив её под локоток, приказала открыть дверь. Батюшка он мы плюхнулись с здородной девицей на ближайшую скамью. Сказал, что мой жених, узнав о том, что я потеряла работу, отказался жениться. Да сколько же ей лет? Я внимательно присмотрелась перед этим, подняв вуаль. А ведь и правда, В нашу первую встречу мне показалось, что ей не меньше лет тридцати. Ну, то ли свет так падал в ресторации вечером, то ли то, что она очень бодро хамила. Лицо молодое, не очень ухоженное, нос крупной на щеках и под глазами россыпь веснушек, очень пухлые алые губы. «Меня и так списали со счетов, в старые девы зачислили». «Через месяц двадцать три исполнится. Батюшка еле-еле нашел жениха. Он на пять лет меня старше, но работает в банке младшим служащим. Очень престижная работа. Как я радовалась!» Наконец девушка успокоилась. «Госпожа, не прогоняйте. Разрешите и дальше работать. Вдруг Томас с и я стану его женой». «М-да». «Проблема», — вздохнула я. «Кому-то выжить хочется и в монастырь не попасть, а кому-то замуж». «Хорошо, возьму тебя на работу. Принимайся стойку отмывать, полки, столы начищать. Платить буду раз в неделю. О деньгах поговорим позже». Наконец-то девушка улыбнулась. «Теперь с вами». Я повернулась к пушистой компании котярусов. «Нет». «Сначала поедим, а потом разговор». Очень уже замученный вид был у милых созданий. Самое интересное, что милыми их считала лишь я и Маронг, а вот остальные не разделяли моего мнения.